Глава восьмая. Прометей. Водоворот темной материи закружился вокруг Капрала, смешивая звезды и газовые облака перед его взором. Подпространство беззвучно раскрывало свои темные воды, и девастатор, словно маяк белой точкой, окунулся в них с головой. Казалось, его тело словно удлинилось. Руки, состоящие из искр, потянулись вдаль, а на секунду померкло. Затем все снова вернулось на круги своя, если не считать того, что звезды и прочие атрибуты космоса бесследно пропали. Вместо них была только непроницаемая тьма. Десантник все так же стоял на дрейфующей посудине галактидов и все так же ощущал, как энергия, потоком извергающаяся из его груди, постепенно иссекает. Что произойдет, когда этот процесс остановится, было неизвестно. «Мы справились», — с облегчением произнес Капрал, рассматривая свои светящиеся руки. «Как, черт возьми, мне это удалось?» «Похоже, ты успешно поднял свой уровень или что-то вроде того. На ума не приложу, как это работает, но... у тебя действительно получилось отрастить конечности, хоть и в виде какой-то странной энергии». «Вдобавок ты играюще расправился с Роем. Молодец!» «Пусть с ним теперь разбираются галактиды. Надеюсь, эта проблема хотя бы ненадолго их притормозит, и мы выиграем время для Земли. Кстати, как обстановка на борту?» «Как раз хотела сказать. Рада всю дорогу требовала связаться с тобой, но я тактично отказывала ей, так как в это время тебя разбирали на запчасти. Теперь ты готов с ней пообщаться? Включаю радиосвязь. «Зачем?» — удивился Капрал. «Раз нам больше ничего не угрожает, я могу вернуться в кокпит и сам поговорить с ней». «Не можешь». «Что это значит?» «Во-первых, в таком нестабильном виде я не могу пустить тебя на борт. Не дай бог, своими искрами повредишь оборудование, и наша поездочка рискует окончиться кроваво и печально». Десантник хмыкнул, но все же в душе с ней согласился. Перед тем, как спускаться к остальным, нужно было немного обжиться в этом необычном для него состоянии. К тому же неизвестно, как воспримет команда его новый облик, и как десантник будет взаимодействовать с окружающими предметами, когда его руки и ноги представляли собой пульсирующую энергию. К слову, элемент фюзеляжа, на котором он стоял, вполне выдерживал ее. Может, ничего страшного в этом и нет? А во-вторых... На всякий случай решил уточнить он. «Сейчас увидишь своими глазами. Я как раз заканчиваю с настройкой твоего визора». Субпространство вокруг расчертилось линиями дополненной реальности. Появившаяся трехмерная сетка отнюдь не была статична, а наоборот, медленно извивалась, словно заставка графического эквалайзера, с настройками которого в далеком детстве игрался капрал, чтобы на всю катушку окунуться в драйвовые метал-композиции своих любимых музыкальных банд во время жизни в детдоме. А ведь неплохие вкусы ему привили, мозгоправы, строив их в искусственную память десантника. Это черное нечто? Именно. Симбиоз вампиров подпространства и мутировавшего галактида. Как мы с тобой уже знаем, кровь пришельцев является своего рода катализатором развития необычных и весьма смертоносных форм жизни. И оно огромное. Капрал даже на навскидку не мог определить размеры этого монструозного существа, которое в его визоре походило на бесформенный сгусток материи, протянувший свои бесчисленные витиеватые отростки во все стороны. Как я и предполагала... Это создание заполнило собой почти 87% подпространства и продолжает разрастаться. То есть, если сюда явится флагман галактидов, дела у них будут плохи? Да, но и у нас есть проблемы. Мне нужно время, чтобы разобраться с навигацией и некоторыми нюансами программного обеспечения галактидов, чтобы добраться до точки выхода к Земле. До тех пор... Нам придется уклоняться от щупалец этой гигантской твари, чтобы она ненароком нами не закусила. Но ты же справишься с этим. Конечно. Если вдруг что-то пойдет не так, будем надеяться на лучшее. Кивнул Капрал, присев на корпус звездолета. Над его головой проносились многокилометровые отростки мегавампира, медленно протягивающиеся в стороны. От той прыти, с которой он уничтожал победоносные, не осталось и следа. Скорее всего, набрав критическую массу, существо закономерно снизило свою активность. Тем временем свет, что испускали руки и ноги девастатора, начал меркнуть и затухать. А вместе с ним десантник стал ощущать нарастающий холод и фантомную боль, словно его снова подключили к отрубленным конечностям. «Два семь, ты в порядке?» Встревоженно произнесла сержант. Показатели здоровья начали ухудшаться. Маленький бог снова становится черепахой. Горько усмехнулся Капрал. «Похоже, придется тебе возвращать меня на борт, иначе здесь я долго не протяну. Жаль, что остальным придется увидеть это жалкое зрелище, безногого и безрукого девастатора. Еще пока рано посыпать голову пеплом, 2-7». у меня есть кое какие варианты на твой счет а пока да согласно тебя нужно возвращать сейчас сказала Бетта, и вдруг осеклась черт он пришел в движение держись звездолет резко дал влево и устремился вперед быстро набирая скорость капралу оставалось только вцепиться в корпус руками и в режиме реального времени наблюдать за пилотажным мастерством сержанта Которая заставляла технику пришельцев выдаваться на полную, чтобы избежать столкновения с обрушивающимися на нее бесчисленными столбами тьмы. Визор транслировал ужасающую картину. Вся эта махина темной материи пришла в движение, каким-то образом учуяв появление новой добычи. Пока еще скорость твари была слишком мала, но на ее стороне были циклопические размеры. Истребитель галактидов гарантированно мог выиграть у него в скорости, если бы имелось хоть какое-то пространство для маневра. Но в текущей ситуации оставалось надеяться лишь на то, что Бета рассчитает, наконец, точку выхода, и они свалят отсюда к чертовой матери. А если нет, то... Внезапно справа по борту визор Капрала выхватил движение, и десантник лишь на инстинктах успел отпрянуть в сторону. Столб черной материи ударился в корпус корабля и запульсировал, словно пиявка, присосавшаяся к телу и жадно пьющая кровь. Бет, выругалась Бета. «В нас попали!» А рассусоливать было некогда. Решение пришло мгновенно. Девастатор бросился в безрассудную атаку. Следуя все тем же инстинктам и точно не зная, сработает его затея или нет, Капрелл с размаху ударил кулаком прямо в центр пульсирующего столба тьмы. И произошло нечто невообразимое. Вместе удара вспыхнуло, после чего на столбе начала образовываться корка. «Что? Что ты сделал?» «Только ударил, а что?» «Не знаю как, но ты изменил его структуру», — воскликнула Бета. «Сделал вампира материальным». «А это значит...» Время надрать задницу этой твари. С коварной улыбкой на лице десантник словно на груше принялся отрабатывать удары на черном столбе. Вспышки сменялись брызгами осколков, на которые разлеталось щупальце мегавампира. С каждым новым ударом девастатор чувствовал, что его силы снова начинают пребывать извне, и свет в его руках становится все ярче. Вскоре из его ладони испускалась энергия, которая, словно острый нож, рубила черное нечто. Наконец, после бесчисленного множества ударов, столб отвалился и поплыл в сторону, оставив после себя глубокую пробоину. Но насладиться победой им не дали. Еще с десяток таких же столбов вонзились в корпус корабля, начиная пожирать его. Десантник устремился к ним. Взмахами ладоней разрубая все новые и новые щупальца тьмы. Только на смену отрубленным появлялись другие. «Два-семь, не останавливайся! Выиграй нам еще немного времени, и я вытащу нас отсюда!» Капрал был бы рад, но он просто не мог поспеть везде. Словно светлячок во тьме, он носился по всей поверхности звездолета Галактидов и рубил мерцающими лезвиями руки тьмы. При этом кераса на его груди, да и шлем, постепенно раскалялись от неимоверной температуры, которую Девастатор выделял. «Что-то меняется во мне. Остатки твоего скафандра горят, 2-7. Уже скоро он не сможет тебя защищать, просто испарится». «Но тогда как?» «Послушай меня!» — вдруг воскликнула Бетта, прервав его мысли. Девушка встревоженно смотрела ему в глаза. «Не останавливайся. Если ты хотя бы на минуту прекратишь бороться, все на борту умрут». «Кроме меня». «Да. Ты становишься кем-то другим. Твое тело фонит, как тор-элемент, и его параметры просто зашкаливают. Это прекрасно». «Прекрасно? Бета, нам нужен выход. Я не смогу долго его сдерживать». «Я уже нашла. Просто...» «Неважно, главное, прошу, просто не останавливайся. Руби его, пока есть силы, и ни о чем больше не думай». Если бы он мог хотя бы на минуту притормозить и все осмыслить, то понял бы, что движется быстрее человека настолько, что стал похож на шаровую молнию, мечущуюся от одной цели к другой, разя черные столбы вспышками света. «Обещаю». Маска смерти кипела на его лице и через несколько секунд испарилась. как и остатки скафандра. Совершенно голый титан, сотканный из мерцающих молний, боролся с вездесущим богом тьмы, пытаясь спасти души тех, кто оказался с ним в одной лодке. Черный саван опускался над ним, грозясь раздавить бунтаря всей своей планетарной массой. А «Знаешь, а ведь быть получеловеком и полумашиной оказалось не так-то и плохо». «Бета». Девастатор безостановочно отгонял тьму от корабля, превратившись в безумный вихрь света. И не мог до конца понять, что говорит его напарница. Просто не успевал осмыслить сказанное, перейдя на небывалый уровень скорости. «Через 30 секунд все закончится. Я запрограммировала телепорт на твой возврат к этому времени. Помни, по прибытии тебе нужно сразу остановиться, чтобы не разрушить корабль и не убить Раду, Ментора и остальных». Не знаю, как ты справишься с этим, но ты обязан это сделать, 2-7. Доверься инстинктам, как и всегда. Почему ты это говоришь? Потому что я люблю тебя, глупый. Улыбнулась Бета и подмигнула ему. До встречи на той стороне. Три, два, один. Фотоворот темной материи закружился вокруг него, и звезды снова зажглись на небосводе. Но только одна из них мгновенно сорвалась и упала в небытие, оставив после себя призрачный искрящийся шлейф.